Глава 16 Скарлетт вызвала Хувер, чтобы он отвез их в Тулузу. На счету у нее почти не осталось денег. Всю поездку она сидела напротив волка, не спуская с него глаз. Пистолет впивался ей в спину. Она прекрасно понимала, что в такой тесноте пистолет абсолютно бесполезен. Она уже не раз видела скорость реакции волка. Он успеет придушить ее, прежде чем она вытащит оружие. Но в сидящем напротив нее человеке не чувствовалось угрозы. Волк был в восторге от пролетающих мимо полей, с любопытством смотрел на тракторы, скот и обветшал и амбары. Отстукивал ногой какой-то ритм, но Скарлетт сомневалась, что он делает это осознанно. Яркие зеленые глаза, бледные шрамы, широкие плечи, невероятная выдержка. И при этом он чуть не задушил Роланда. А какая жестокость была в его взгляде, когда он едва не убил своего противника на ринге? «Откуда ты?» – спросила она. Волк посмотрел на нее. Казалось, он забыл, что она была рядом. «Отсюда? Из Франции?» Ее губы дрогнули. «Интересно, ты выглядишь так, будто никогда раньше не видел корову?» «О нет, не из этой местности, не из Рио. Я городской». «Из Парижа?» Он кивнул, и его ноги начали отбивать новый ритм. Теперь он стучал то одной, то другой. Скарлетт не могла больше этого выносить и, наклонившись, слегка надавила на его колено рукой. Волк вздрогнул. «Меня это просто сводит с ума», — сказала Скарлетт, убрав руку. Волк перестал стучать, по крайней мере, на время, но выражение удивления еще долго не покидало его лица. «И как же из всех мест на свете ты выбрал Рьё?» Он снова переключил внимание на происходящее за окном. Сначала я просто хотел сбежать оттуда. Доехал на поезде до Леона и там впервые начал участвовать в боях. Рио – небольшой городок, но здесь много зрителей. Я заметила. Скарлетт откинула голову на спинку сиденья. Когда я была маленькой, то некоторое время жила в Париже, а потом переехала к бабушке. Она пожала плечами и никогда не жалела об этом. Они мчались мимо ферм ялипковых рощ, виноградников и пригородных деревень. Когда они ворвались в самый центр Тулузы, волк наконец ответил. «Я тоже никогда не жалел». Когда они спускались по эскалатору, то заметили, что нижний уровень станции Маглев освещен излишне ярко. Видимо, мощные флуоресцентные лампы были предназначены компенсировать недостаток солнца. Внизу пассажиров уже поджидали два андроида с детекторами оружия, и один из них просигналил, едва нога Скарлетт коснулась платформы. «Обнаружено личное оружие Лео-1272 ТСП-380. Пожалуйста, протяните руку с ID-чипом и дождитесь уточнения данных». «У меня есть разрешение», сообщила Скарлетт, протягивая руку. Последовала вспышка красного цвета. «Оружие чистое». «Спасибо, что пользуетесь поездами Maglev Европейской Федерации», произнес андроид, откатываясь обратно к своему посту. Скарлетт миновала андроидов и нашла пустую скамью рядом с местом посадки. Несмотря на полдюжины небольших сферических камер, вращающихся под потолком, все стены были в несколько слоев исписаны граффити. Кое-где сохранились обрывки концертных плакатов». Волк рухнул на сиденье рядом с ней, и через секунду его безудержная энергия вновь взяла свое. Хотя он оставил место между ними, его энергия была почти осязаемой. Скарлетт устал уже от самого его присутствия. Стараясь не обращать на него внимания, она вытащила портскрин и проверила сообщение, но ничего, кроме спама и рекламы, там не оказалось. Три поезда уже подошли к платформам и отбыли в Лиссабон, Рим и Западный Мюнхен. Скарлетт забеспокоилась и, сама того не осознавая, стала отстукивать ногой тот же ритм, что и волк. В конце концов, он положил руку ей на колено. Она замерла, и волк мгновенно отодвинулся. «Прости», – прошептал он, сложив руки на коленях. Скарлетт промолчала, не понимая, за что он извиняется, и не могла точно сказать, порозовели его уши на самом деле, или это была игра света. Она увидела, как он внезапно напрягся, затем медленно выдохнул и повернул голову в сторону эскалаторов. Скарлетт, мгновенно сдвинувшись на край скамьи, тоже вытянула шею, пытаясь понять, что заставило его вздрогнуть. Через детекторы у эскалатора прошел мужчина в деловом костюме. За ним последовал человек в рваных джинсах и свитере. Потом мать с детской переноской в одной руке и портскрином в другой. Что случилось? Спросила Скарлетт, но слова потонули в реве динамиков, извещающих о прибытии на станцию поезда на Париж через Монпелье. Напряжение в мышцах волка спало, он вскочил с места и присоединился к другим пассажирам, торопящимся к краю платформы. Беспокойство уже исчезло с его лица. Скарлетт перекинула сумку через плечо и оглянулась еще раз, прежде чем последовать за ним. Поезд скользил мимо пассажиров, потихоньку снижая скорость и обретая четкие очертания. Состав плавно остановился, послышался характерный ляск тормозов и двери вагонов открылись. Из вагонов спустились андроиды. Послышались их монотонные голоса, повторявшие «Добро пожаловать на борт поезда «Моглев» Европейской Федерации! Пожалуйста, предъявите ваши чипы для сканирования! Добро пожаловать на борт поезда Маглев». На сердце у Скарлетт полегчало, как только сканр прошелся по ее запястью, Яна поднялась в поезд. Наконец она отправляется в путь. Больше не топчется на месте. не медлит. Она нашла пустой купе с двухъярусными полками, столиком и надскрином на стене. Внутри стоял затхлый запах помещения, где распылили слишком много освежителя. «Ехать долго», — сказала она, кидая сумку на стол. «Мы можем посмотреть что-нибудь в интернете». «У тебя есть любимый канал?» Войдя внутрь, волка глядел купе от пола до потолка, каждую мелочь. При этом старался не смотреть на нее. «На самом деле нет», — проговорил он, подходя к окну. Скарлет села на край полки. Отсюда она видела мерцание экрана, на фоне которого выделялась коллекция отпечатков пальцев. «Я тоже. У кого есть время, чтобы смотреть чепуху?» «Верно?» Он не ответил. Скарлет оперлась на локти, притворяясь, что не замечает внезапно возникшую неловкость. «Включить экран!» Появилась заставка программы сплетен слухов. Но Скарлетт ничего не слышала. Она сидела, погрузившись в свои мысли, пока не поняла, что на экране бурно обсуждают девочку-лунатика, появившуюся на балу в Новом Пекине, ее ужасные волосы, разодранное платье. «Кажется, жирные пятна на перчатках?» Удручающее впечатление. Одна из женщин усмехнулась. «Жаль, что у них нет универмагов. Девушке нужна помощь хорошего стилиста». Другая участница беседы захихикала. Скарлетт покачала головой. «Бедную девочку скоро повесят, а они над ней смеются». Волк посмотрел на экран. «Ты уже второй раз заступаешься за нее». «Ну и что? Просто я иногда стараюсь думать сама, а не слепо верить тому, что твердят в газетах». Она нахмурилась, понимая, что говорит в точности, как ее бабушка». Скарлетт раздраженно фыркнула. «Люди так торопятся обвинить и раскритиковать, но не знают, через что ей пришлось пройти и что заставило ее так поступить. И потом, разве нам известно, что именно она натворила?» Механический голос предупредил, что двери поезда закрываются, и через секунду они со скрипом захлопнулись. Поезд поднялся над рельсами и медленно заскользил, унося их в темноту туннелей, освещенных только лампами и синими надскринами. Состав набирал скорость и вдруг вылетел из мрака на солнечный свет, хлынувший в окна. На балу кто-то стрелял, сказал волк, в то время как ведущие на экране снова затараторили. Некоторые считают, что девушка собиралась устроить бойню, и это просто чудо, что никто не пострадал. А еще говорят, что она была там, чтобы убить королеву Ливану, и разве тогда она не стала бы героиней? Скарлетт рассеянно переключала каналы. «Я просто думаю, что не стоит судить о ком-то, не попытавшись понять, что им двигало. Может, все-таки стоит сначала разобраться, а потом делать выводы?» «Дурацкая идея, понимаю». Она фыркнула, раздраженная тем, что кровь прилила к щекам. Каналы мелькали один за другим. Реклама, реклама, новости. Сплетни о знаменитостях. Реалити-шоу о детях, пытающихся управлять страной. Опять реклама. К тому же, пробормотала она «Скорее для себя». Ей всего 16. Мне кажется, все чересчур бурно реагируют. По за ухом, волк сел на полку так далеко от Скарлетт, как только было можно. Были случаи, когда семилетних лунатиков признавали виновными в убийстве. Она нахмурилась. Но эта девушка никого не убила. Я тоже не убил охотника прошлой ночью, но это не значит, что я никому не причиню вреда. После долгого молчания Скарлетт опять включила реалити-шоу и с притворным интересом стала следить за происходившим на экране. «Я начал драться, когда мне было двенадцать». Она искоса посмотрела на волка. «Ты делал это из-за денег?» «Нет. Ради статуса. Оказавшись в стае, я быстро понял, что если ты не дерешься, не можешь защитить себя, то ты ничтожество. Над тобой смеются, издеваются». «Ты становишься почти рабом и ничего не можешь с этим поделать. Единственный способ не стать Омегой – драться и побеждать. Вот почему я это делаю. Вот почему я так хорош». Скарлетт нахмурилась. «Омега», – проговорила она, как в настоящей волчьей стае. Он кивнул. «Я видел, как ты меня испугалась. Даже не просто испугалась, а смотрела с отвращением. И ты вправе так ко мне относиться». Но ты сказала, что предпочитаешь видеть всю картину, прежде чем судить. Хочешь попытаться понять. Так вот моя история. Вот как я научился драться. Но ты ведь больше не в банде и не обязан драться. А чем еще я могу заниматься? Он невесело рассмеялся. Это все, что я знаю. Все, что умею. До вчерашнего дня я даже не знал, что такое помидор. Скарлетт подавила смешок. Его беспомощность была почти умилительной. «Ну, теперь ты в курсе», – сказала она. «Кто знает, может, завтра ты узнаешь о брокколи. На следующей неделе ты бы уже смог отличить цукини от кабачков». Волк посмотрел на нее. «Я действительно так считаю. Ты ведь не собака, которую нельзя выучить новым трюкам. Ты сможешь быть асом не только в драках, но и в чем-то еще. Мы найдем в чем». Волк пригладил кулаком волосы, что, казалось, сделало их еще грязнее. «Я не потому рассказал тебе. Сказал он, на этот раз спокойнее, но все равно печально. Это потеряет всякое значение, едва мы доберемся до Парижа. Но мне важно, чтобы ты знала, что мне не нравится мое занятие. Я очень не хочу вновь потерять контроль над собой. Я всегда это ненавидел». Весь бой пронесся перед глазами Скарлетт, как волк быстро отпустил своего противника, как бросился прочь, как будто пытаясь обогнать самого себя. Она сглотнула. «Ты когда-нибудь был Омегой?» Он вспыхнул. «Конечно, нет». Скарлет приподняла бровь, и волк, казалось, понял, насколько высокомерен был его тон. Видимо, тяга к статусу еще не оставила его. «Нет», — повторил он гораздо мягче. «Я сделал все, чтобы никогда не стать Омегой». Поднявшись со своего места, он подошел к окну и стал смотреть на мелькающие мимо виноградники и холмы. Скарлетт поджала губы, ощущая что-то похожее на чувство вины. Она понимала, почему так легко позабыла о риске, на который пошел волк. Ведь все, о чем она могла думать, это как вернуть бабушку. Конечно, волк покинул банду, но теперь он возвращался прямо к ним. «Спасибо, что согласился мне помочь», – сказала она после долгого молчания. «Никто больше особо не горел желанием». Он скованно пожал плечами. Когда стало ясно, что он не собирается отвечать, Скарлетт вздохнув, принялась переключать каналы. Она остановилась на выпуске новостей. Продолжаются поиски сбежавшего преступника Лунатика Линзолы. Скарлетт подпрыгнула. Побег? Волк развернулся и скользнул взглядом по ленте сообщений, прежде чем хмуро взглянуть на девушку. Ты разве не слышала? Нет. Когда? День или два назад. Скарлетт взялась за подбородок, зачарованно наблюдая за картинкой на экране. Понятия не имела. Как такое возможно? На нетскрине снова начали крутить репортаж о Бали во дворце и кадры с видеокамер. Говорят, кто-то ей помог, кто-то из чиновников. Волк оперся о подоконник. Это заставляет задуматься, что же они будут делать в такой ситуации. И если Лунатику нужна помощь, и ты можешь ее предоставить? «Но это подвергнет тебя и всю твою семью опасности. Ты бы пошла на такой шаг». Скарлетт нахмурилась, едва вслушиваясь в его слова. «Я бы не стала рисковать семьей ради кого-то». Волк опустил взгляд на дешевый коврик. «Семьей или бабушкой». При мысли об отце в ней вспыхнула ярость, как будто кто-то включил конфорку на полную мощность. Она вспомнила, как он пришел к ней на ферму с передатчиком на шее, как разгромил ее ангар. «Бабушка, единственная семья, которая у меня осталась». Вытерев липкие ладони обрюки, брюки, Скарлетт встала. «Я бы не отказалась от чашки эспрессо». Она поколебалась, не будучи уверенной, хочет ли услышать его ответ, но все же спросила. «Не желаешь пойти со мной в вагон-ресторан?» Его потерянный взгляд скользнул мимо ее плеча к двери. Скарлетт ответила на его нерешительность улыбкой, дразнящей дружеской, может быть, немного игривой. «Прошло почти два часа с тех пор, как ты поел, и ты, должно быть, умираешь от голода». На лице волка промелькнуло что-то, граничащее с паникой. «Нет, спасибо», – быстро ответил он. «Я останусь здесь». «О, ладно, я скоро вернусь». Закрывая дверь, она посмотрела на волка. Он нервно провел рукой по волосам, с облегчением вздыхая, как будто ему едва удалось избежать ловушки.